Глава 31. Детектив-инспектор Стерджис начинал ненавидеть переговорные комнаты. Он раньше не слишком любил обязательные совещания в полиции Манчестера, но сейчас освобожденный от этой тягостной повинности постепенно приходил к выводу, что сами помещения вызывают не меньшее раздражение, хотя и не мог точно определить, в чем тут дело. Отчасти, видимо, в картинах, непременно развешанных на стенах. Создавалось впечатление, что целое направление живописи было посвящено тем невыразительным пейзажам, которые не только выглядели совершенно безобидно на любой вкус, но и не отвлекали внимание от совещания, каким бы скучным то не оказалось. Обычно изображалась лодка среди обширной водной глади, иногда дерево, в некоторых случаях птица. Главный трюк, заключался в полном отсутствии достаточных деталей или реалистичности, чтобы не позволить мыслям участника переговоров перенестись к мечтам о свободе и природе, без костюмов, галстуков и презентаций в PowerPoint. В этой конкретной комнате совещаний на картине красовался схематичный рисунок, сидящий на дереве птицы, которая смотрела на лодку в море поодаль, Стерджес с трудом подавлял иррациональное желание сорвать изображение и разбить его на куски. Однако, хотя помещение и принадлежало крупной преуспевающей фирме, полотно было надежно привинчено к стене. Он уже задумался, какой же низкий уровень самооценки должен быть у предполагаемого вора, чтобы покуситься на данную конкретную непрезентабельную картину. Когда дверь в комнату распахнулась, и внутрь вошел высокий, атлетически сложенный мужчина с довольно длинными волосами, довольно близко посаженными глазами и довольно большой щербинкой между передними зубами. Стильный костюм сидел на нем как влитой. Стерджес никогда не видел изображения Кита Харпиндена, но этого и не требовалось. Выражение тревоги на его лице отчетливо давало понять, кто он такой. Детектив-инспектор поднялся на ноги, И показал свое удостоверение. «Здравствуйте, мистер Харпинден. Я офицер полиции Манчестера Том Стерджес. С вами очень тяжело связаться». «Простите», — нервно улыбнулся собеседник. «Я был на совещании». «Именно так мне и сказали. Моя коллега звонила вам вчера, а я пытался поговорить с вами сегодня рано утром». «В самом деле?» — неискренне удивился Харпинден. «Извините, я потерял телефон. Сочувствую. Пожалуйста, присаживайтесь. Они оба заняли место за столом друг напротив друга. Стерджис достал блокнот и ручку. Не возражаете? Нет, конечно, нет. Благодарю. Буду с вами откровенен, у меня слишком мало времени, чтобы ездить в лиц, особенно при учете вашего проживания в Манчестере. Однако у полиции возникла срочная необходимость побеседовать с вами». О чем мы с коллегой ясно дали понять при попытках позвонить, оставив немало голосовых сообщений. «Правда?» — вздохнул Харпинден. «Что ж, как я и сказал, телефон потерялся». «Воды?» «Нет, спасибо». Собеседник налил себе стакан из стоявшего на столе графина слегка дрожащей рукой. «Полагаю, вы уже знаете, чем вызвана наша встреча». Продолжил Стерджис. «Боюсь, что нет». «Интересно. Что ж, мне жаль выступать гонцом, принесшим плохие вести, но Филипп Батлер мёртв». «В самом деле?» «Ого!» — покачал головой Харпинден, которому явно не светила карьера актёра. «Так вы об этом не знали?» «Ну да, я что-то слышал, но не слишком поверил». «Понятно, и у вас не возникло желания позвонить другу, выяснить, правдива ли информация». «Я...» Харпинден замялся. «Очевидно, что из-за отсутствия телефона мне это не удалось». «Конечно». Улыбнулся Стерджис. «Действительно, вы уже об этом говорили». Он постучал себя пальцем по виску. «Память иногда меня подводит». «Со всеми иногда случается». Выдавил ответную улыбку собеседник. «Верно, верно. Итак, когда вы в последний раз встречались с Филиппом Баттлером?» «Кажется, несколько недель назад?» Задумчиво надув щеки, выдохнул Харпинден. «Столкнулся с ним в пабе. Забыл уже, где именно. Моя память тоже не всегда работает идеально». «Понимаю». «А в эти выходные вы с ним контактировали?» «Эм...» «Помогу вам, да. Вы получили от мистера батлера смс-сообщение». «Правда?» «Правда», — отрезал Стерджес. «И даже ответили на него. Полиция располагает вашими телефонными выписками». А -а", протянул харпиндон нервно ерзая на месте. «Точно, теперь припоминаю». «О чем шла ваша переписка?» «Да, каких-то пустяках». Поджал он губы. И, «Если честно, я даже не совсем понял Фила. Подумал, что он отправил сообщение по ошибке». «Ясно. Но, по крайней мере, вы теперь знаете, что в воскресенье телефон еще был при вас». «Это поможет сузить круг поисков». Получив в ответ только краткий кивок, Стерджис достал из кармана свой несовременный аппарат. «Прошу меня извинить». «Мне выйти?» Харпенден показал на дверь. «Нет, это не займет много времени», — покачал головой детектив-инспектор. я всего лишь...» Он ткнул в экран, и пару секунд спустя внутренний карман пиджака-собеседника начал вибрировать, отчего тот густо покраснел и явно смутился. «Вы только посмотрите. Кажется, мне удалось обнаружить ваш пропавший телефон». «Да... Нет, я нашел его в...» «Небольшой совет». Прервал стерджес, подняв палец. «На вашем месте я бы перестал закапывать себя еще глубже». «Такой умный человек, как вы, наверняка понимает, что обманывать офицера полиции при исполнении – не самая лучшая идея». Харпиндон ничего не ответил, лишь нервно облизнул пересохшие губы. «Конечно, я понимаю ваши опасения при виде собеседников в форме после малоприятных событий прошлого года». Прокомментировал Стерджес. «Разве так уже необходимо вспоминать о том инциденте? Вы имеете в виду обвинение в попытке изнасилования после того, как подмешали снотворное в напиток одной девушки встреченной в ночном клубе?» «Обвинение. Ключевое слово», — помрачнев заявил Харпинден и откинулся на спинку кресла. «Вне всяких сомнений», — согласился Стерджес. Хотя я просмотрел записи с камер видеонаблюдения. Выглядит не слишком хорошо. Даже инкриминирующе, вообще-то. Всего лишь небольшое недоразумение. Конечно. Не стал спорить детектив-инспектор. Я поговорил с коллегой, который работал над делом. Похоже, жертва нападения отозвала заявление. Хоть и после того, как ваша семья наняла частного детектива, чтобы разрушить репутацию пострадавшей, а затем, если верить слухам, откупилась от нее десятью тысячами фунтов с условием исчезнуть. По-моему, она сейчас находится в Австралии. «Я не собираюсь это выслушивать», — Харпинден встал. «Кроме того, тогда мне приходилось тяжело». Несколько неудачных решений еще не определяют человека, плюс я усвоил урок и даже посещал психолога, который помог принять себя. Обрести настоящую любовь и найти нашего Спасителя Иисуса Христа. «Правда?» — приподнял брови Стерджис. «Поздравляю. Дам знать команде по розыску пропавших людей. Они будут в восторге. И где же он все это время пропадал? Если вы явились сюда, чтобы меня оскорблять...» «Тогда можете связаться с моим адвокатом». Харпенден повернулся к двери. «Сядь». «Что?» «Ты меня слышал. Сядь». «С какой стати?» «Очень просто». С легкой угрозой в голосе ответил Стерджис. «Та девушка — секретарь. И вон, кажется». Выглядела весьма приветливой и сгорала от нетерпения узнать, зачем я здесь. Уверен, она любит посплетничать. «Это запугивание!» Едва слышно, сказал Харпинден. «А как тогда назвать получение матерью жертвы несостоявшегося изнасилования фотографий обнаженной дочери?» Я не мне... абсолютно... наплевать. Ты же этому не помешал? Что, был слишком занят разговорами с Иисусом и не знал, Какими способами твоя семья разгребает за тобой дерьмо? И да, я в курсе, на что способен твой папочка. Он может сколько угодно играть в гольф с главным инспектором полиции, но поверь, в случае со мной этот номер не сработает. Так что сядь немедленно, кит. Или в следующий раз, когда в радиусе 50 миль от тебя какой-нибудь девушке подсыплют что-то в напиток, Мои приятели из местных органов правопорядка первым делом придут к тебе в офис и начнут задавать неприятные вопросы. «Разве вы сами никогда не совершали ошибок, детектив-инспектор?» Падая в кресло, как обмякший мешок, спросил Харпинден, утратив весь свой пыл. «Совершал. И немало», — вздохнул Стерджес. «Хотя они такие». К счастью для тебя, я явился сюда не ворошить давние дела, а расследовать убийство. Ты же последний, кто общался с Филиппом Баттлером. Мне пришлось потратить свое время, чтобы приехать в чертов лиц для беседы с тобой. Поэтому настоятельно советую прекратить уклоняться от ответов и побыстрее начать сотрудничать. «Расследование убийства? Я слышал, что Фил покончил с собой». Стерджас чертыхнулся про себя, так как не планировал раскрывать карты и проигнорировал вопрос, усиливая напор. Как вы с филиппом Бадлером познакомились? Харпинден на несколько секунд обхватил голову руками, прежде чем провести пальцами по струящимся локонам, откидывая их и наконец заговорить. Ладно, я все расскажу. Мы встретились на курсах по пикапу пару лет назад. «На каких курсах?» «Ну, по съему красоток, мастерству обольщения», — пояснил Харпинден с легким смущением. «Это обучение проходило в Лондоне. Нам рассказывали, как правильно общаться с женщинами». «Учитывая, что случилось потом, надеюсь, тебе вернули деньги». «Ладно, вы познакомились с Филом именно тогда?» «Да», — кивнул собеседник, откидываясь на спинку кресла и складывая руки. Мы оба родом из Манчестера, вот и решили объединиться. Вдвоем с приятелем легче подкатывать к девчонкам. Ясно. После курса вы с Филиппом часто общались? Какое-то время да. Потом у меня появились проблемы, и мы отдалились. И почему же? Вы бы стали тусоваться в клубах, имея такую репутацию, как у меня. Сузя в глаза поинтересовался Харпинден. «Мне сложно ответить, так как я никогда не совершал того, что сделал ты», — прокомментировал Стерджес, понимая, что набрасывается на того, кто уже сотрудничает, но не в состоянии удержаться от ремарки. Его выводил из себя этот тип. «И все же вы поддерживали контакт с Филом? Ну да, немного общались». «Он когда-нибудь упоминал о своем желании изменить свою внешность?» Продолжил допрос Стерджес. Переводя взгляд на птицу, которая сидела на дереве и смотрела на лодку в море. Пожалуй, говорил, что отбелил зубы, как-то обсуждал, не сделать ли пересадку волос. Понятно. Ничего более... радикального. Радикального? С искренним недоумением повторил харпинден Например? Неважно. Пожал плечами Стерджис мистер Батлер рассказывал о своей работе в «Мягких касаниях». «Немного. Ну, понимаете, он же тестировал приложение для знакомств. Само собой, эта тема всплывала в наших разговорах». «И в каком же ключе?» «Мы оба были зарегистрированы там», — пояснил Харпинден. «Как и половина города, конечно, и другими приложениями тоже пользовались». «То есть, чем шире закинешь сети, тем больше рыбы попадется?» «Понятно. А проявлял ли Филипп интерес к оккультизму?» «Чему?» «Оккультизму, магия, вампиризм и прочие подобные вещи?» «Нет», — рассмеялся Харпинден. «С какой стати Филу заниматься всякой ерундой для шизиков? тёлки на такое не клюют». «Ты бы удивился». «Были ли у Баттлера другие хобби или интересы?» «Это какие?» «Любые», — нахмурился Стерджес, откидываясь на спинку кресла. Предположительно, он не проводил все свое время, пытаясь подцепить на удочку беззащитных девушек. «Послушайте», — вздохнул Харпинден. «Чего не знаю, того не знаю. Кажется, он играл в мини-футбол и ходил в тренажерный зал». Это все, что я помню из наших разговоров. «А как насчет книжного клуба?» Уточнил Стерджес, держа в уме утреннюю беседу с Шивон. «Книжный клуб?» Насмешливо фыркнул Харпинден. «Вы что, шутите?» «Нет». Фил постоянно трепался о том, как отстойно читать. Говорил, что кино и телевидение уже давно вытеснили книги. Он даже не заглянул в пособие по съему, которые рекомендовали на курсах. Не верю, что такой закоренелый библиофоб мог посещать клуб, где нужно обсуждать романы. «Чужая душа потемки. Я вот, например, недавно познакомился с бывшим клофелинщиком, который нашел Бога». «Мы закончили?» — холодно спросил Харпинден, сверля собеседника неприязненным взглядом. «Мы закончим тогда, когда я скажу. Итак, были ли у Филиппа другие приятели помимо тебя?» Если и так, то я о них не знал. Он названивал мне почти каждую неделю, предлагал рвануть с ним в клуб. Но ты отказывался. Да, как я и упоминал, все это осталось позади и теперь не интересует меня. Точно? А что говорилось в том сообщении? Честно, оно вообще какое-то бессмысленное. Вот, смотрите сами». Харпенден вытащил из внутреннего кармана пиджака недавно обнаруженный телефон и разблокировал его, собираясь показать Стерджесу сообщение, и тут он выхватил устройство. «Эй!» «Что со мной творится? Твоих рук дело?» Прочитал вслух детектив-инспектор последнее послание от Филиппа Баттлера и поднял глаза на собеседника. «Как думаешь, о чем это он?» Без «Вон я дальше ответил, спросив, что он имел в виду». Стерджис кивнул, прочитав следующее сообщение, подтверждавшее слова Харпиндена. А затем начал листать переписку вверх. «Эй, нельзя так делать!» – возмутился тот. В основном диалог состоял из сообщений от батлера на которые ответ либо совсем отсутствовал, либо содержал в себе отговорки от Харпиндена, явно не желавшего участвовать в беседе. — Похоже, ты оказывал ему холодный прием, — прокомментировал Стерджис. — Как я и упоминал, — отозвался собеседник, забирая свой телефон, — прошлая жизнь осталась позади. Теперь мы встречаемся с Джинни, старой подружкой, и у нас все серьезно. Я превратился в другого человека. Как замечательно, и даже не пришлось для этого переезжать в Австралию. — У вас еще есть вопросы, инспектор? — осведомился Харпинден, убирая телефон обратно в карман. — Меня ждет работа. — Напиши название баров, которые вы с Филиппом регулярно посещали. — вилел Стерджес, протягивая собеседнику ручку и блокнот, открытый на чистой странице. — Их очень много. Тогда тебе стоит поторопиться. — Ладно. Харпинден вздохнул и начал записывать ты уверен, что Батлер ни с кем больше не дружил? Как я уже ответил, раньше мы с Филом везде тусовались вдвоем и обсуждали девушек, а не мужчин. В этом и заключалась суть нашего общения. А что стало потом, мне неизвестно. Спустя пару минут Харпинден отодвинул блокнот со списком, состоявшим из десятка названий баров. Стерджис прочел их, Все самые посещаемые места Манчестера, насколько мог сказать такой отшельник, как он. «Мы закончили?» «Пока да», — кивнул детектив-инспектор. «Но дам небольшой совет. Если я позвоню что-нибудь уточнить, лучше бери трубку сразу, потому что иначе второй мой звонок будет совсем другим людям». «Ладно, ладно. Я все понял. Только не надо...» Харпенден бросил взгляд в сторону приемной. «Не беспокойся», — сказал Стерджис. «Иди с Богом». Он окликнул собеседника, когда тот уже приблизился к двери. «Погоди-ка секундочку». Мужчина обернулся с таким видом, словно был готов разрыдаться. «Конечно, маловероятно, но не знаешь ли ты пин-код телефона Батлера?» «Вообще-то знаю. Прислоняясь к косяку и сжимая пальцами переносицу, — ответил Харпинден и опустил глаза. — Мэрилин Монро. Что — Что? Озадаченно заморгал Стерджис. Фил с ума сходил от нее. Встретив его взгляд, пояснил собеседник. Говорил, что это его идеал женщины. Даже поставил на рингтон ее песню поздравления для Кеннеди. И... Нетерпеливо уточнил Стерджис. Все еще не понимая, к чему клонит Харпинден. «Может, Фил и сменил пароль, но попробуйте ввести параметры Мэрилин. 35, 22, 35. В дюймах. Приблизительно равно 89 см, 56 см, 89 см». Стерджис едва не выбежал за дверь, торопясь скорее оказаться в машине, где сразу же набрал телефон Потеля из техподдержки и оставил ему голосовое сообщение. манеш Это Том». «Срочно перезвони мне, пожалуйста». Я узнал пин-код. Саринка в глазу. Мисс Филомену Долан арестовали в Блэкпуле за попытку развеять прах отца на пляже. Местный инспектор полиции Арнольд Уолдрам заявил, «Мы ценим стремление выполнить последнее желание близких, но проводить подобную процедуру на переполненном в июньское воскресенье пляже запрещено». Мисс Долан ответила, что всего лишь действовала согласно инструкциям, оставленным отцом в завещании. При жизни папа увлекался многими вещами. Громко мастерил что-то по утрам и выходные. Учился играть на волынке, хоть и не являлся шотландцем. А еще любил разогревать рыбу в микроволновке на работе, хотя и был вегетарианцем. Проще говоря, он обожал выводить из себя людей. «Думаю, мысль о том, что его останки попадут кому-то в глаза, плавки и мороженое очень ему нравилась».